не было бы ни малейших оснований стать вашим недругом, если бы вы не ополчились против него и не воспротивились на заседании совета тому, что папа дал ему Митру. Это человек великих знаний и сильной души. Быть может, сейчас, воспользовавшись тем, что он виновен, было бы разумнее привлечь его на свою сторону, проявив снисходительность и отказаться от суда, который при ваших нынешних затруднениях вызовет недовольство и среди духовенства. Снисходительность, милосердия всякий раз, когда меня оскорбляют, бросают мне вызов и придают у вас на устах только одни эти слова, Лестер. Меня умоляли помиловать барона Вигморского, я совершил ошибку, послушавшись советов. Не станете живо отрицать, что если бы я поступил с ним так же, как с вашим братом, то ныне этот бунтарь не был бы на пути во Францию. Генри пожал своим уродливым плечом, Закрыл глаза, и на его лице появилось усталое выражение. Да чего же отвратительная привычка у Эдуарда, хотя сам он считал ее истинно королевской, называть членов своей семьи и своих главных советников по имени их графств и говорить своему двоюродному брату Лестер, а не просто кузен, как это делают все и даже сама королева. И какой дурной тон при всяком удобном и неудобном случае, вспоминать об убийстве Томаса, как о славном деянии. Да чего же он странный человек и дурной король? Вообразил, что можно безнаказанно рубить головы своим ближайшим родственникам, не породив в семье злобы, считает, что одного его королевского объятия достаточно, чтобы заглушить в сердцах боль потери. Он требует преданности от тех самых людей, которым он причинил зло, и желает, чтобы все верой и правдой служили ему этому олицетворению необдуманной жестокости. «Да, конечно, вы правы, милорд», — проговорил Генри кривая шея. «Шестнадцатилетний опыт правления несомненно научил вас взвешивать свои решения. Пусть ваш епископ предстанет перед парламентом. Я не стану чинить этому препятствий» и он процедил сквозь зубы так, чтобы его слышал лишь молодой граф Норфолк. Хотя голова у меня набекрень, все-таки жаль с ней расставаться. «Согласитесь», — продолжал Эдуард, рубя ребром ладони воздух, «что бежать из крепости, которую я нарочно построил с таким расчетом, чтобы из нее никто не сбежал, значит оскорбить меня лично». Возможно, сир, супруг мой, промолвила королева, строя крепость, вы обращали больше внимания на красоту каменщиков, нежели на прочность сооружения. В комнате воцарилась гробовая тишина. Оскорбление было достаточно сильным и достаточно неожиданным. Присутствующие, затаив дыхание, смотрели, кто с почтением, кто с ненавистью на эту хрупкую одинокую женщину, прямо восседавшую на своем кресле и осмелившуюся дать королю столь резкий отпор. Приоткрыв губы, Изабелла обнажила мелкие, густо сидевшие острые зубы, зубы хищного зверька. Нанесенный удар, независимо от последствий, доставил ей явное удовлетворение. Хьюк-младший побагровел, Хьюг-отец сделал вид, что ничего не слышал. Разумеется, Эдуард должен был отомстить, но каким образом? Ответный удар запаздывал. Королева смотрела на капельки пота, выступившие на висках ее мужа. Ничто не может вызвать большего отвращения у женщины, чем пот мужчины, которого она разлюбила. «Кент!» — скричал король. «Я назначил вас смотрителем пяти портов и комендантом Дувра». Что охраняете вы здесь? Почему вы не на уверенном вам побережье, где изменник попытается сесть на корабль? Сир, брат мой, с изумлением проговорил молодой граф Кент. Ведь вы же сами приказали мне сопровождать вас в поездке. Так вот теперь я приказываю вам вернуться в ваше графство, поднять города и селения на поиски беглеца и лично проследить за тем, чтобы все корабли, заходящие в порты, подвергались тщательному досмотру». «Пусть зашлют на корабли соглядатаев, и пусть добудут живым или мертвым марти мэра, если он поднимется на борт корабля», — добавил Хьюк младший. «Добрый совет Глостер», — одобрил Эдуард. «Что касается вас, Степлдон, епископ Экзетерский перестал грызть ноготь и пробормотал, милорд, «а вы спешно вернетесь в Лондон». «Под предлогом проверки государственной казны, что, кстати, входит в ваши обязанности, вы явитесь в Тауэр и, показав оттиск моей печати, возьмете крепость под свое командование и наблюдение до тех пор, пока не будет назначен новый коннетабль. Бальдог срочно выдаст вам обоим грамоты, обязывающие всех выполнять ваши приказания». Генри, кривая шея, склонив голову на плечо и глядя в окно, казалось, о чем-то мечтал. Он подсчитывал...